Надзо сомневался, чтобы кто-то еще ее слышал. — Попробую убедить Дакии. Вдруг он сможет помочь, — сказал Коуве. — Вдруг он что-нибудь знает о судьбе наших предшественников и об этой загадочной болезни. — Отлично. Тогда вот вам рабочий план на сегодня, — возгласил Костас, стоя у двери. Он начал указывать на всех по очереди, распределяя задания. — Олин... «Работает с навигацией. Когда расцветет Кова и Анна, наши индиановеды, действуют как сборщики информации. Разведайте обо всем и как можно больше. Мы с Манией и Каррерой поищем, где хранят запас черного порошка. Зейн, Рент и Келли будут приглядывать за Фрэнком, чтобы он был готов случись нам срочно эвакуироваться».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 А я еще раз проведаю Фрэнка, прежде чем совсем стемнеет. Они втроем вышли из гостиной и прошли по лестничной веранде. От солнца остался лишь тонкий сверкающий серп в западной стороне. Сумерки затянули поляну, словно гигантская черная туча. Трое путешественников молча спустились во мрак. Каждый спрятался в кокон собственных мыслей и молчал. Над первым ступил на землю и помог слезть кели и Коуве. Откуда-то вынырнул Тор-Тор и потерся об ногу, добиваясь внимания. Над рассеянно почесал ягуара за ухом. В нескольких ярдах от них стоял индейц по имени даки И коувы направился к нему. Келли, прищурившись, смотрела на Ягу, чьи верхние ветви все еще нежились в последних лучах солнца. Над заметил, как глаза ее тревожно сверкнули. «Если подождете секунду, я вас провожу», — сказал он. Келли тряхнула головой. «За меня не волнуйтесь. Я взяла рейнджерскую рацию, а вот вам лучше передохнуть». Но... Она оглядела его, уставшая и печальная. «Я ненадолго. Хочу побыть пару минут с братом, только и всего». Над кивнул. Он не сомневался в том, чтобы она ли не причинят Келли вреда, просто не мог видеть ее в таком горе. Сначала дочь, теперь еще брат. В ее лице в каждой черточке было столько муки. Она взяла его за руку, крепко сжала ее. — Все равно спасибо за заботу, — прошептала Келли и направилась через поляну. За спиной нато профессор уже вовсю попыхивал трубкой и разговаривал с Дакией. Натан похлопал Тор Тора по боку и решил присоединиться к беседе. Коуве обернулся. «У тебя есть фотографии отца?» «Да, в бумажнике». «Можешь показать ее Даки. «После четырех лет, проведенных с твоим отцом, они должны быть знакомы с фиксированными изображениями». Над пожал плечами и вытащил из бумажника фото отца — стоящего посреди деревни Янумама в окружении местной детворы. Ковы показал снимок Дакии. Индеец приблизил его к глазам и отвел обратно с оторопевшим видом. — Керл! — произнес он, тыча фотографию пальцем. — Карл! — это верно! — сказал Ковы. — Что с ним случилось? Профессор повторил вопрос на языке Янумама. Видимо, Даки не понял. Для разъяснений понадобилось обменяться еще несколькими репликами. Наконец индеец с энтузиазмом затряс головой, и путанные переговоры продолжились. Ковы и Даки так быстро перебрасывались объяснениями на смеси диалектов, что Нат не успевал следить за разговором. Во время короткой паузы Ковы повернулся к Нату. Остальные убиты. Джеральду удалось ускользнуть от погони. Должно быть, пригодился опыт спецназовца. — Отец? Дайки, видимо, понял вопрос. Он снова наклонился к фотографии, потом поднял глаза на Ната. — Сын? — спросил он. — Твоя он сын! Нат кивнул. Дайки похлопал его по руке, широко улыбаясь. — Хорошо, сын Вишва! Над перевел хмурый взгляд на Ковы. «Вишва на их языке означает шаман. Кажется, твоего отца с его чудесами современности здесь приняли за шамана. Что с ним случилось?» Ковы снова затараторил на смеси английского с языком Яну-маму. Над даже начал потихоньку расплетать этот лингвистический узел. «Керл!» Даки закивал, гордо ухмыляясь. "Моя, брат, тешари, рин водить керл назад в тень Яги. Так хорошо водить назад", переспросил Нат. Ковы слово за слово вытягивал из туземца историю случившегося. Даки торопливо бормотал, но Нат не понимал ни слова из сказанного. Наконец Кова опять обернулся к нату. Лицо профессора было мрачным, что он сказал. Из того, что я разобрал, твоего отца в самом деле вернули в деревню. Живым или мертвым я так и не понял. Однако, учитывая его преступление и высокий статус шамана, ему была воздана редкая в понятии племени почесть. Какая? Его отнесли к Яге чтобы питать ее корни. «Питать корни?» Думаю, он имел в виду в качестве удобрения. Над отшатнулся. Он не тешил себя надеждой на то, что отец выжил, и все-таки жуткая правда не укладывалась у него в голове. Его отец, который, рискуя жизнью, попытался остановить мутагенное воздействие допотопного дерева на бан Али, За это был брошен гигантскому растительному монстру вместо навоза. Дайки за спиной у Ковы все тряс головой, идиотски ухмыляясь. Хорошо, Керл рядом с Яга. Наси Нар. Над из-за оцепенения не мог спросить, что означали последние слова, но Ковы сам перевел их. Наси Нар значит навечно. 20 часов восемь минут. Джунгли Амазонии. Фаврея лежал в засаде посреди темного леса с инфракрасными линзами на голове. Солнце только что село, и долину быстро поглощала ночь. Фаврея и его люди провели уже много часов в ожидании. Осталось недолго. И все же. Ему следует быть терпеливее. «Тише едешь, дальше будешь, как Луи когда-то учили». Прежде чем кинуться в атаку, ему был нужен последний сигнал. Вот он и отлеживал бока, укрытый папоротниковыми листьями с лицом в черных полосах маскировки. День прошел в суете и трудах. Утром, через час после рассвета, Крот все-таки вышел на связь. Какая удача! Его шпион выжил. Крот сообщил. —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 Скрытая предрассветной дымкой, она отобрала кучку наемников, включая немца Брайля, отправилась с ними в саму долину и разложила там куски свежайшего мяса, еще сочащегося кровью. Каждый кусок она начинила страшнейшим из ядов, не имеющим вкуса и запаха, убивающим с одной только пробы. Ягуары, чья жажда крови усугубилась в погоне за рейнджерами, не смогли устоять перед приманкой. Гигантские твари одна за другой забывались блаженным сном, от которого нет пробуждения. Некоторые, впрочем, заподозрили неладное и оставили мясо нетронутым. Этих упрямцев прикончили тшуи и остальные с помощью духовых ружей, заряженных отравленными дротиками. Охота прошла почти беззвучно. Расчистив себе путь, Луи вывел людей на позицию возле устья боковой расселины. Теперь ему требовалось всего одна вещь, ради которой приходилось собраться и переждать. «Тише едешь, дальше будешь».